Глава вторая. «Умный человек прячет лист». По всем писанным и неписанным правилам после столь успешного завершения операции им полагалось столь же бесшумно и целеустремленно отступать прежним маршрутом. При другом раскладе они так бы и поступили, но сейчас приказ требовал совершенно другого. А потому страшил и извлек ножницы по металлу, и принялся проделывать в спирали Бруно широкий проход, вполне достаточный, чтобы пролезть человеку. Закончив дело, не убрал кусачки в непромокаемую сумку, а бросил их тут же в траву с полнейшим пренебрежением к казенному имуществу. Рядом рассыпал из мятой пачки местные пакосные сигареты и кинул пачку неподалеку. Теперь все выглядело так, словно она выпала из кармана по недосмотру. К разбросанным сломанным сигаретам прибавились обрывок газеты в пятнах ружейного масла, обгоревшие спички и несколько окурков, после чего морской змей достал черную коробочку выдвинул невысокую трехколенную антенну и, бросив быстрый взгляд на свое немногочисленное воинство, резко придавил большим пальцем кнопку, заранее втянув голову в плечи и движением человека, попавшего под резкий порыв проливного дождя. Довольно далеко от них, в глубине базы, оглушительно грохнуло, и всем шестерым показалось на миг, что они ослепли. Вмиг погасли прожектора и лампы, фонари и огоньки вдоль взлетных полос. Все до единого, словно нежданно наступил конец света, упала непроницаемая мгла. И тут же посреди мрака с ревом и грохотом взлетел фонтан желто-багрового пламени, А секундой спустя громыхнуло так, словно небо, согласно представлениям древних, было натуральнейшей твердью. Эта твердь вдруг обрушилась на грешную землю, дробясь и рассыпаясь исполинскими обломками, сотрясая все вокруг. Это вслед за превращенной в обломки электростанции взорвалась парочка емкостей с горючим лишний раз подтвердив репутацию радиоуправляемых итальянских мин. На базе началось светопреставление. Высококачественный авиабензин заполыхал, растекаясь из развороченных баков. Над высоченными желтыми языками пламени то и дело взмывали багровые клубы дыма, напоминавшие ядерный взрыв в миниатюре. Рев огня долетал даже сюда — и на его фоне замельтешили бегущие фигурки. Промчался чёрный силуэт броневика, простучала парочка пулемётных очередей, неуверенных, панических, абсолютно бесполезных, отчаянно завопили сирены. Неуспешно ползли первые, самые страшные и хаотичные минуты всеобщего переполоха, когда никто ничего не понимает толком, когда еще не отданы первые суматошные приказы, когда кажется, что враг со всех сторон и все абсолютно полетело к чертям, посочувствовать можно. Еще одно нажатие кнопки. И, повинуясь короткому радио и импульсу, взорвалась мина, заложенная Мазуром в самолете, пришлепнутая магнитной присоской прямо к одному из раскуроченных ульев. Над головами залегшей шестерки пронеслась волна жаркого воздуха. Сквозь темный пролом в борту шпионской птички видно было, как внутри разгорается пламя с превеликой охотой, пожирая пластмассу и синтетику. Над бензохранилищем вставало жуткое, желтое, черно-багровое пламя на полнеба. Надрывались сирены. Метались броневики и пожарные машины, вновь зачистили пулемёты, наугад захлёбываясь, трассирующие струи чертили в разных направлениях, но шестиствольные монстры на вышках, разумеется, молчали, из-за отсутствия электричества став совершенно бесполезным. Викинг, привычно вскинув на плечо стеклопластиковую трубу одноразового гранатомёта, Нажал на спуск, и клубок огня с басовитым свистом понёсся в глубину базы. В конце концов, реактивный снаряд, повинуясь закону всемирного тяготения, рухнул на бетонку, взорвался посреди аккуратной шеренги истребителей — На фоне гиены огненной, буйствовавшей на месте бензохранилища, вспышка получилась сдохленькая, жалкая, но один самолет все же загорелся. А мигом позже, примерно в ту же точку, влепились еще два снаряда. Вот теперь можно было уходить подальше от суеты и паники, подальше от недавнего благолепного порядка, вмиг обернувшегося хаосом. Они бесшумно погрузились в спокойную воду, озаренную пляшущими повсюду отблесками высокого пламени, и проворно двинули к противоположному берегу со всей возможной скоростью. Иногда украешь что-то не так уж и трудно, и они блестяще это доказали на собственном примере. Гораздо труднее сделать так, чтобы кражи и не заметили вовсе. Иначе кто-то неглупый очень быстро сделает соответствующие выводы, и еще чего доброго примется клеветать выраженная идеологическое Пусть даже у него и не будет доказательств, но к чему нам лишняя клевета? То-то. Этот финал позволял одним махом решить несколько задач. Не было никакой кражи совершенные хваткими, тренированными ребятами, просто-напросто окрестные партизаны, давным-давно грозившие добраться все же до оплот империализма, сидич данной базы свою угрозу, в конце концов, выполнили. Нагрянули ночной порой, порезали колючку — Проникли на базу под покровом мрака, заложили с полдюжины мин, постреляли из гранатометов и, справедливо решив, что достаточно пакостили, злорадно полюбовали с делом рук своих и убрались во свояси без малейшего для себя урона. Именно к такому выводу придет комиссия, которая, конечно же, в скорости нагрянет сюда для расследования столь вопиющего чепа Мы прекрасно знаем, как это бывает, потому что у самих в подобных случаях дело обстоит точно так же. По обе стороны океана это выглядит одинаково. Примчатся облеченные властью и полномочиями чины, со экспертов и особистов, полетят головы, в переносном смысле, конечно, Несколько карьер окажутся бесповоротно сломаны, грянут грозные выводы и, как водится, под любыми широтами выйдет еще несколько детальнейших инструкций об усилении бдительности и недопущении впредь. То самое старательное махание кулаками после драки — свойственной любой бюрократической структуре, независимо от ее идеологической и национальной принадлежности, накатанная колея. Нельзя исключать, конечно, что рано или поздно чья-то светлая головушка со временем все же докопается до истины, но если это и произойдет, то слишком поздно они уже будут дома, а драгоценные микросхемы попадут к тем, кто сумеет оценить их по достоинству и сварганить нечто подобное, цинично выражаясь, чуть ли не обычный промышленный шпионаж, которым балуются все серьезные державы и все прочее с неизбежными издержками. Рассвет застал их на суше, в самом сердце чищубы, километрах, Примерно в двадцати пяти от разгромленной базы. К тому времени все водолазное снаряжение с гидрокостюмами вместе, равно к автоматы, было утоплено на глубокой воде со всей возможной надежностью и обстоятельностью. Тысяча против одного, что захоронку, если и найдут, то археологи века двадцать третьего, и то по чистой случайности». Чтобы прочесать окрестные джунгли, более-менее тщательно потребуется парочка пехотных дивизий, которые американцы никогда сюда не пришлют, равно к местные правительствам. Конечно, рано или поздно сюда пригонят один-два обученных борьбе с партизанами батальона, вертушек подбросит проведут рутинные вялые поиски, а может и нет. Любой специалист сразу скажет, что партизаны не станут дожидаться поблизости от базы, пока их начнут ловить. А самое смешное, что здешние инсургенты ничуть не обидятся, когда падкая на сенсации буржуазная пресса припишет именно им налет на базу, вовсе даже наоборот. Ручаться можно, они сами с многозначительным видом будут намекать, что устроили все собственными силами. Подобные акции кому хочешь добавят авторитета. Хотя дома в Советском Союзе здешних герильеру и представляют мощным повстанческим движением против проамериканского режима, охватившим всю страну, люди информированные вроде Мазура, Прекрасно знают, что на деле все обстоит вовсе не так оптимистично. Партизанское движение тут, нужно признать, дохленькое. Особыми успехами не блещет, многолюдством не страдает, повсеместной народной поддержкой прямо, скажем, что-то не пользуется. А если уж совсем откровенно, благо парткома и цензура остались в другом полушарии, следует уточнить, что... Означенные партизаны добывают средства к жизни и борьбе главным образом наркоторговлей, а идеологическую базу подвели, чтобы придать себе респектабельность и отмежеваться от прочих кокаиновых баронов, коими Южная Америка богата. Одно дело толкать кокаин в Штаты, и совсем другое поднимать народ на борьбу с империалистической экспансией. Но подобные уточнения тут же одернул себя Мазур. «Следует позволять себе только мысленно и вдали от родины» поскольку здешние партизаны удостоились целых двух фраз в отчетном докладе на последнем съезде КПСС как очередной пример борьбы южноамериканского пролетариата против вашингтонского империализма, а, следовательно, высочайше повелено считать означенных герильеру бескорыстными борцами за светлые идеалы. Ну и черт с ними, если откровенно -то. Всё равно не дождёшься от них никакой благодарности за бескорыстную рекламную акцию в их пользу. Да и провалися значная благодарность псу под хвост. Время всё более близилось к полудню, а в том районе, где они шагали вереницей, незаметно было каких бы то ни было признаков облавы. Только однажды в воздухе объявился одинокий чоппер, На американском жаргоне военный вертолёт. Но он летел далеко, в другом направлении. Свободно может оказаться по другим делам. «Стоп!» — сказал морской змей. Они остановились и собрались в кружок. Уже не классические подводные диверсанты с иллюстрацией к засекреченному учебнику, а самое что ни на есть — Мирные на вид обыватели, в поношенные слегка цивильной одежонки, за версту выдающие здешнего таежника, вооруженные столь убого, что любой военный человек лопнет от хохота. Не было ни прочувствованных прощаний, ни напутствия инструктажей. Здесь собрались мальчики-хватки с немалым жизненным и профессиональным опытом. Не было резона в сотый раз спрашивать их, не подзабыли ли часом ценные указания командования и консультантов. Морской змей попросту сказал негромко и буднично, ну что, орлы, разлетелись, и через пару секунд шестеры исчезли в джунглях, словно капли чернил в ведре чистейшей воды в шести разных направлениях. Вот только что были и нету. Была группа и не стала группы. Распала с нашей совершенно самостоятельных тактических единиц. Правила игры, знаете ли, в местах вроде здешних шестеро крепких мужиков, путешествующих кучей, непременно вызвут определенные подозрения. Подобные компании... Доказано многолетней практикой, если не партизанит, то отправляются в джунгли с некими предосудительными целями. Скажем, раскопать древнюю индейскую могилку ради драгоценных безделушек, намыть нелегальное золотишко, а то и перетащить через границу нечто контрабандное. Скверно относится здешние фемида к организованным группам странников неважно из местных уроженств они со или из чужаков разве что к чужакам отношений еще подозрительнее а вот одиночка дело другое пуон трижды иностранец такова уж многолетние национальные традиции Поскольку здешние необжитые места крайне суровы к человеку, одинокий кладоискатель или золотарь предстает в глазах общественного мнения до да эфемиды, чем-то вроде тронутого, таковым, строго говоря, является. Группа — это предосудительно одинокий бродяга, субъект достойной брезгливой покровительственной жалости. Именно поэтому им... В своё время велели на определённом этапе рассыпаться, возвращаться прежним путём по воде. Убив на это ещё четыре дня, кому-то показалось рискованным, и им были даны соответствующие указания поодиночке пробираться в ближайший городок вооружёнными нехитрыми, но правдоподобными легендами, выйти в условленную точку и явиться к надлежащему человеку А далее, ребята, уже не ваше дело. В общем, по Чищобе целеустремленно шагал вовсе не подводный диверсант, а одинокий странник в прочных джинсах, армейских ботинках из списанного имущества, холщовой куртке и широкополой шляпе, в какой тут щеголяет каждый второй, не считая каждого первого. О том, что в подкладке поношенной куртки как раз и была зашита одна шестая доля добычи, никто здесь и не подозревал. А чтобы обнаружить спрятанное, пришлось бы не на шутку потрудиться. Мазур убил два часа, дабы разместить сокровище должным образом. За плечами у него болтался поношенный рюкзак, опять-таки выглядевший Так, словно его приобрели у старьёвщика, промышлявшего, помимо прочего, гешефтами со списанным армейским барахлом. Как не приглядывайся! Картина стандартная. Очередной чужестранец, несолоно хлебавший, возвращавшийся из джунглей. Но что отрадно живым и здоровым. Во внутреннем кармане куртки заботливо зашпиленным английской булавкой, в целлофановом пакете покоился замызганный австралийский паспорт трудами спецов с другого континента, выглядевший так, словно Мазурой впрямь таскал его с собой последние десять лет. В паспорте имелась здешняя виза, выполненная по всем правилам, с гербом государства и подписью неведомого чиновника, которую тот, доведись проверить, непременно признал бы за свою. Еще в пакете лежала столь же замызганная мореходная книжка, а то же имя, что и паспорт. Если верить обоим документам, а изготовлены они столь тщательно, что поверят многие, из джунглей объявился никакой не К.С. Мазур, а вовсе даже австралийский гражданин Джон Стьюген Как и следовало ожидать, фамилия это была выбрана не с бухты-барахты. Опять-таки тщательно продумана спецами. Здешние жители, в языке которых слова произносятся так, как пишутся, не особенные и сильные в английской грамматике. Даже более простые фамилии англосаксонского происхождения аборигенам трудненько бывает произнести без запинки а уж запомнить эткою, тем более воспроизвести на бумаге. Все продумано. Девяносто девять человек из ста, которым странник будет представляться, уже через три секунды забудут столь заковыристую фамилию и повторить ее ни за что не смогут. Возможно, конечно, исключение в виде какого-нибудь местного интеллектуала, окончившего один из престижных штатовских университетов. Но откуда ему взяться здесь, в глухой северо-западной провинции, в столице разве что? Разумеется, оба документы были поддельными, но для провинциальных стражей порядка сойдут. Местная контрразведка, обученная американцами, конечно же, ущучит фальшак, но для тут нужно попасть к ней в лапы, будучи не нешуточными подозрениями, а вот это как раз было Мазеру строго-настрого запрещено. Такая работа. Он просто обязан был не попасть в контрразведку, и все, тут в лепешку расшибись, но не попади. В том же кармане покоился хозяйственно перехваченный синей резинкой рулончик твёрдой валюты, сирич долларов США, главным образом пятёрки, десятки и двадцатки. Не бог весть, какая сумма, а также гораздо более впечатляющая по объёму охапка валюты местной. Увы, если учитывать, что курс её к доллару равнялся примерно 120 к одному, Выходило даже меньше, чем в Гринбеках. «Гринбек. Зеленая спинка» — жаргонное название долларовой бумажки. А также затертые фотографии темноволосой симпатичной девушки. Один бог ведает, кто такая, да парочка снимков, изображавших типично австралийские домики где-то в пригороде. Малый джентльменский набор — реликвии из далекой родины. Учитывавший латиноамериканскую сентиментальность, былая любовь, извольте знать, а также отчий дом и родная улица, при случайне грех и продемонстрировать с затуманенным взором. В рюкзаке тоже не было ничего особенно интересного. Запасные и стиранные джинсы – парочка чистых рубашек зубная щетка с тюбиком пасты бродягет положено коллен австралии с родом пара банок консервов початый флакон с обеззараживающими воду таблетками старый компас обшарпанный фонарик и прочие дэвидень изобличавшие в джонни стью как его там Достаточно опытного путешественника, матроса с немалым стажем, в один прекрасный день решившего поискать счастье на берегу. Предельно скромные пожитки, не способные привлечь внимание серьезных грабителей. Имелось оружие. А как же? Приличных размеров охотничий нож второй карманный швейцарский перочинник с двумя десятками причиндалов, а также потёртый пистолет-кольт, более чем двадцатилетнего возраста, но ухоженный и смазанный. Именно такое оружие можно без особых проблем приобрести в портовых трущобах. Всё продумано. Здешние полицаи с большим подозрением относятся к субъектам с автоматическим оружием на плече. Зато не особо навороченный карабин или простенький пистолет в кармане в здешних местах считаются непременным атрибутом уважающего себя кавалеру, письменного разрешения не требует и, в общем, подозрений не вызывают, пока с их помощью не сотворят чего-то незаконного. Словом, с какой стороны не взгляни! Картина кристально ясна, очередной ловец неведомой удачи, привычная деталь пейзажа. Чтобы прикопаться к такому вдумчиво и тщательно, нужны веские основания, а вот их-то как раз Мазурб старается не давать. Пошла вон подруга, бодро, даже весело, — сказал он любопытной обезьянке, таращившейся на него из переплетения лиан в вышине а в свидетели попадёшь. Брысь, кому говорю! Обезьяна заорала и пропала в кронах, а Мазур зашагал дальше, перепрыгивая через поваленные гниющие стволы, зорко глядя под ноги. Змеи здесь было, видимо, невидимо, их ты и следовало остерегаться в первую очередь. Прочие опасности, вроде исполинских анаконд или свирепых ягуаров, Следовало отнести скорее насчет фантазии голливудских режиссеров. Анаконды водится южнее, а ягуары попадаются редко. Ищут добычу полегче, вроде дикой свиньи или обезьяны, и давным-давно усвоили, что от человека следует держаться подальше. Пока он выглядит достойным соперником — и уж тем более здесь не сыщешь кровожадных индейцев-людоедов. Экзотика вокруг была самая безобидная. Попугаи и еще какие-то яркие птахи запросто порхали меж стволами, как какие-нибудь воробьи. Гирлянды ползучих растений свисали с деревьев и кустарников. Порой можно было усмотреть великолепную орхидею. Однажды, Мазур увидел на ветке большого ленивца, который, оправдывая свое название, даже не пошевелился, хотя прекрасно видел идущего, и преспокойно пошел дальше, потому что все эти красоты в данный текущий момент были ему совершенно ни к чему, ему следовало побыстрее и без хлопот попасть из точки А в точку Б и убраться». С этого континента.